Топилог. Факбой. 6 месяцев спустя. На вокзале Пикадиллии так же шумно, как и годы десятилетия назад. Не настолько истерично, как в Лондоне, конечно. Скорее, привычный муравейник из тех, кто приезжает и уезжает. Если встать вот здесь, где табло, можно почувствовать, как под ногами глубоко и спокойно дышит город. Его родной город. Флоренс улыбается, держа Джека за руку. Она оглядывает людей вокруг и вдруг поворачивается, на лице появляется детский восторг. «Они говорят, как вы», — произносит она. «Получается, здесь целый город, как вы?» «Некоторые куда хуже», — отвечает Джек. «Но в общем, да. Каждый город в Англии говорит по-своему. Мы так друг друга и узнаем». «Факбой!» Раздается радостный вопль сбоку. «Да ты шутишь, приятель! Ты правда приехал?» Это папаша джорри Наклоняется к ее уху Джек. Не удивляйся ему, он немного двинутый, но добрый. Двухметровый, совсем заматеревший в последние годы джорри сгребает его в охапку, едва не ломая кости. «Я думал, ты меня подъебнул, что приезжаешь!» Радостно заявляет он. «Даже ехать не хотел, а потом прикинул. Вдруг не брешешь?» И примчал. «Пусти!» — просит Джек. «Ты меня поломаешь!» «Тебя миссис Мур не поломала! Куда мне?» Ржет тот и только теперь замечает Флоренс. «Ого! Здравствуйте и вам!» «Познакомься, это моя девушка!» Обнимает ее Джек. Флоренс Мендоса. «Брешешь!» Вываливает челюсть впереди Джори. «Флоренс, это Джордан Скотт, мой однокурсник». «Ой, да просто Джори!» — отмахивается тот. «Приятно познакомиться, если этот джук, конечно, меня не разыгрывает». «Вы?» — та кидывает его взглядом. «Тоже искусствовед?» «Сам удивляюсь, надо было в сантехнике идти!» — гогочит Джори. Так. «Давайте к машине двигаться. Чего здесь стоять?» Он оглядывает их обоих, подхватывает у Флоренс чемодан и ведет за собой к выходу. Смотря на его размашистую и веселую походку, Джек вдруг чувствует себя дома. Они видятся только здесь, да и контакт поддерживают от случая к случаю. Давно уже окончили университет, у каждого своя жизнь. Но джорри и другие старые приятели стали для него теми самыми людьми, которые помогают ощущать родным не только бабушкин дом, но и весь Манчестер. Джек открывает Флоренс дверь потрепанного Ниссана, пока джорри задерживается около багажника. «Так ты серьезно?» — спрашивает он. «У тебя есть девушка?» «А у тебя жена. Но я же не удивляюсь», — отвечает Джек. «Вот чёрт! А я такой на весь Пикадилли! Факбой!» «Не переживай, она прекрасно знает, кто я!» «Вот теперь ты прямо шокируешь!» Вытягивается лицо Джори. «Так что, к бабушке?» «Да, спасибо, что встретил!» Опустившись на заднее сиденье рядом с Флоренс, Джек находит пальцами её руку и мягко сжимает. Она отвечает на это движение, легко царапая его ладонь. «Кстати», — произносит он, — «знаешь, где работает Джори?» «В зоопарке», — откликается тот. Флоренс вопросительно поворачивается к Джеку. «Серьезно?» «Это он так Салфордский музей называет. Джори — специалист по викторианской эпохе. Ее глаза становятся все больше». Флоренс бросает быстрый взгляд на того и снова поворачивается к Джеку. А у вас все искусствоведы такие? Это какие? удивляется Джорри. Не похожие на наших. Флоренс, галеристка, поясняет Джек. У неё в Нью-Йорке галерея современного искусства, так что мы тут все своего рода коллеги. Ничего себе. присвистывает тот. «А сейчас из наших кто выставляется?» «Пока никого», — отвечает Флоренс. «Но если познакомимся, все может измениться». «Фа... Э, Джек, мы тут привезли Холмана Ханта. Заедешь?» «Мы завтра собирались», — признается Джек. «Ты как насчет этого?» «Да хоть сегодня. Давай вещи оставим и к нам, и бабушку прихватишь. Завтра» смеётся Джек. «Потерпи как-нибудь без меня». Джори всё время бросает взгляд на Флоренс в зеркало заднего вида. А та с интересом и лёгкой улыбкой слушает их перепалку. Вскоре впереди виднеется родной район, и когда Ниссан останавливается у бабушкиной двери, у Джека внутри появляется щемящее чувство. Дверь бы покрасить. За окнами виднеются растения, У бабушки, наверное, все подоконники заставлены. И уже полдома в горшках. Джек не был здесь больше года. И тут не так много изменилось. Любопытная соседка высовывает нос из-за угла своего дома, а слева стоит новый форт вместо прежнего Воксхолла. «Тогда завтра с утра жду звонка». джорри хлопает его по плечу и кивает Флоренс. «Кстати, а почему ты называешь его папашей?» — спрашивает она, когда тот уезжает. Он девчонкам на вечеринках держал волосы, а потом разносил домой на руках. Все его так и называли. Если пьёшь с папашей джорри не переживай, ты в порядке. Самого-то вообще не берёт. На одной из них он и женился. «Я волнуюсь», — признаётся Флоренс, бросая взгляд на дом. «Вдруг я ей не понравлюсь?» «У тебя нет ни одного шанса!» Джек обнимает ее и целует в висок. «Ты уже нравишься мне!» Флоренс ни разу в жизни не была в Манчестере и до сих пор не знакома с бабушкой. У Джека миллион вопросов к Гэри, но он даже рад, что все вышло именно так. По крайней мере, Ба живую увидит Флоренс как его девушку. Зря переживает. Джек не представляет, как она может кому-то не понравиться. Элегантная, деликатная, красивая и такая настоящая. «Пойдем». Подхватывает оба чемодана он. «Чего нам бояться?» «Гэри ее уже подготовил». Бабушка распахивает дверь после первого же стука. Она словно ждала их с утра. Может, даже все эти месяцы. «Привет, милый!» Она с улыбкой обнимает его и пропускает в дом. «А это и есть наша Флоренс?» «Здравствуйте!» — неловко произносит та. «Заходи, чего стоишь? Ох, ну какая красивая! Что ты только делаешь с этим бандитом?» Притворно ворчит бабушка. «Проходи, проходи, я вас с утра жду!» «А чем пахнет?» Джек откатывает чемоданы к стене. «Это что, пирог?» «Ну ты посмотри на него, еще даже не зашел, а уже пирог учуял». Смеется Ба. Джек снова чувствует себя мальчишкой. Дома тепло и так привычно. Его наполняет тихое счастье. Бабушка суетится на кухне прямо как тогда, когда они с Гэри умудрялись нормально закончить год в школе. Только теперь рядом с ним его любимая девушка, перепуганная, но от этого не менее прекрасная. «Устраивайся на диване», — предлагает Джек. «Ба, помощь нужна». «А ты бездельничать приехал?» Бодро отвечает та. «Иди ставь чайник». Она разрезает пирог и торжественно несет его к столу, где Флоренс уже поднимается, чтобы принять. Джек не может не улыбнуться этой картине. Кажется, бабушка сейчас даже счастливее, чем они оба. «Да ты сиди спокойно», — командует она Флоренс. «Джек нам чай наведёт, с пирогом попьём, познакомимся». «Но какая же красивая, а?» Наконец чай готов, пирог разложен по тарелкам, и разговор тихо льётся сам собой. Бабушка рассказывает о книгах, Флоренс с интересом поддерживает тему. А Джек умолкает, наслаждаясь моментом абсолютного счастья. Они ладят. Флоренс понемногу расслабляется, даже воодушевляется, когда бабушка спрашивает о её работе. В любимых тёмных глазах снова загорается задорный огонёк. В последние месяцы она всё увереннее чувствует концепцию на кончиках пальцев. «Знаешь, что о её галерее написал один нью-йоркский критик?» — говорит Джек-бабушке. Флоренс Мендоса становится громким голосом многих народов и помогает сохранить аутентичность этнических меньшинств. «Очень хорошо», — кивает та и поворачивается к Флоренс. «Милая, а не переведёшь, что он сейчас сказал?» Говорит, у меня получается говорить о проблемах национальности. Смеётся та. Нахватаются слов у себя в университетах, а потом ходят, плюются ими. Морщится бабушка. «Так, а теперь хочу историю. Как вы двое оказались вместе?» Флоренс застывает, и Джек понимает, что этого она рассказать не может. «Я за ней присматривал», — вмешивается он, «когда они с Гэри расстались». Не обращая внимания на резкий поворот головы в Флоренс, он спокойно продолжает. Бай и так знает, что они раньше встречались. Ездил за ней везде, переживал, как она себя чувствует. Так и подружились. А уже потом оказалось, что мы, ты же сама говорила, подходим друг другу. Какая-то неинтересная история. Ворщливо заявляет бабушка. Чувствую, врёшь ты мне в глаза и не краснеешь. «Мы не сразу были вместе», — опустив глаза, произносит Флоренс. «Но, правда, много общались, прежде чем между нами появились чувства». «А до этого вы, значит, не дружили?» С хитринкой спрашивает та. «Мы-то». Джек уже не знает, как снять повисшее напряжение. «Да мы друг друга на дух не переносили». Флоренс говорила, что я напыщенный павлин. «Павлин?» Восторженно переспрашивает Ба. «Мой внук? Очень похоже. Вот, а ты мне тут про то, как дружили». Флоренс нервно смотрит на них обоих по очереди, но бабушка спокойно делает глоток чая и продолжает. «А знаешь, милая, я однажды слышала такие слова, навсегда запомнились». Иногда девушке нужно повстречаться с парнем только для того, чтобы он познакомил её со своим братом. Джек давится пирогом, у Флоренс округляются глаза, но бабушка лишь смеётся и делает ещё один глоток чая. Главное-то что? Что всё правильно получилось. Вон вы как хороши вдвоём. Только бы его никуда не увезли. Джек никого не знает в музее Бирмингема. Не мог даже позвонить. Приходится ехать на удачу. Он не придумал ничего более подходящего. Всё остальное — или скучно, или пошло, или совсем уж чушь. «Дай угадаю». Флоренс поднимает голову, чтобы оценить высоту потолков. «Здесь тоже кто-то из прерафаэлитов». «Испортишь себе сюрприз», — предупреждает он. «Значит, точно они». От волнения пересыхает в горле, в ушах стучит, но Джек уверенно идёт в нужный зал. Только бы всё получилось. Он не знает, когда ещё выдастся удачный момент. Их неделя в Манчестере близится к концу. И хотя Флоренс, кажется, тоже полюбила этот город, для него каждый день становится только страшнее. Вдруг не выйдет? Что тогда ему делать с этим своим дурацким планом? А главное, как возвращаться в Нью-Йорк, если в его голове всё уже случилось. Только зайдя в зал, Джек моментально находит взглядом нужное полотно. На месте. На душе становится немного легче. Вот она. Подводит он Флоренс к одной из своих любимых картин. «Прощание с Англией». С полотна на них смотрят мрачные Форд Мэддокс-Браун, и его жена Эмма. Эта работа отражает все, что он сам чувствует каждый раз, когда садится в самолет. Угрюмое отрицание, страх и тоску, которая начинает томить сердце еще до того, как колеса оторвутся от земли. «Я думала, она больше», — произносит Флоренс, пока ее взгляд скользит по мелким, искусно выписанным деталям. Да, глядя на репродукцию, представляешь себе что-то эпичное. Но ты всмотрись. Это же настоящие Гэри и тыковка. Вот с такими лицами они уезжали из Манчестера. Тыковка справа? Улыбается она. Конечно. Это поволока в глазах. Узнаешь? Флоренс смеется, не отрывая взгляда от картины. Джек достает из кармана коробочку, которую вез с собой еще из Нью-Йорка. Опускается на одно колено и молится любому богу, какой готов его слушать, чтобы она ответила «да». Флоренс зовет он. Она поворачивается и застывает, прижав руки к груди. Ее взгляд задерживается на кольце. Когда я уезжал из Манчестера, я надеялся, что в Нью-Йорке меня будет ждать новая жизнь. Оставлю здесь старого Джека Эдвардса, и все изменится. Но это произошло не сразу. Я нигде не чувствовал себя дома и каждый день тосковал по родным местам. Все было чужим и ненастоящим, пока не появилась ты. Он набирает в грудь воздуха и заставляет себя решиться. «Ты теперь мой дом, Флоренс. Хочу провести с тобой жизнь. Хочу, чтобы у нас было всё, чего мы захотим. Выходи за меня замуж. Пожалуйста». Флоренс закрывает лицо руками, вытирая слёзы и кивает. «Да», — Джек Эдвардс. Она заставляет его подняться и протягивает руку. «Я выйду за тебя». Когда их губы соприкасаются, Джек вдруг осознаёт. Он впервые целует свою невесту. Кольцо Тиффани оказывается ей большим. Флоренс, только примерив его на безымянном, перемещает на большой палец. Какое-то время они просто смотрят друг на друга, и слова кажутся ненужными. Лицо Форда Мэддокса Брауна на картине больше не отражает его собственное состояние. Джек обретает собственное счастье вдали от родины. И это счастье сейчас улыбается настолько ярко, что затмевает собой солнечный свет. «Я люблю тебя больше, чем Нью-Йорк», — произносит Флоренс. «Если однажды ты скажешь, что хочешь вернуться в Манчестер, я поеду за тобой». «Я люблю тебя больше, чем Манчестер», — серьёзно отвечает он. «Так что где бы мы ни оказались...» Я буду счастлив». Спустя пару часов они выбираются на улицу, держась за руки. Джек бросает взгляд на кольцо, которое теперь напоминает о том, что он скоро станет мужем. Раньше не думал, что ему это вообще доступно, никогда не видел себя рядом с кем-то, не представлял, что найдется девушка, которую он назовет невестой. Но их с Флоренс история и состоит, Из сплошных впервые. Так что и это не исключение. Через несколько дней они вернутся в Нью-Йорк, и всё будет одновременно по-старому и по-новому. Селеста снова позовёт на Эмпанадос. Флоренс будет искать повод не ехать. А Джек пообещает запихнуть её в машину насильно, лишь бы она не лишала его любимого угощения. Их пацаны только-только начинают браться за ум, но уже показывают результаты. Преподаватели говорят, они становятся одними из немногих, кто правда пытается учиться. Третий их больше не беспокоит. Флоренс говорит, он в очередной раз уехал из города на пару месяцев, на этот раз с женой. Моника и Тьяго теперь и сами заглядывают на пару Роксов Джина. Даже Бри простила ему шутку про полосочки. Кажется, теперь Нью-Йорк и правда больше становится похож на дом. Неужели это все правда? Даже манчестерский бандит, угонщик и убийца женится на самой красивой и нежной девушке в мире. Флоренс. Принцесса из волшебной сказки, которая делает его жизнь настоящей. Та, ради которой и самому хочется быть принцем. Джек вдыхает родной запах её волос и на секунду прикрывает глаза. Сбылось то, о чём он не разрешал себе мечтать. Телефон в кармане вибрирует, и Джек, выпустив Флоренс, проверяет сообщение. На экране высвечивается имя Гэри. Странно. Неужели что-то срочное? Он пробегается глазами по буквам, но они не складываются ни во что вменяемое. Когда до Джека доходит смысл сообщения, ноги подводят. Приходится опуститься прямо на тротуар. «Джек!» — доносится сквозь туман в голове встревоженный голос Флоренс. «Милый, что случилось?» «Господи! Господи! Только не тыковка!»